А потом зашептала, «Поищи в карманах что-нибудь». Короткий осмотр, и всё, что я нашёл, перекочевало ко мне в карман. Маленькая коробочка, на которой был нарисован спиральный вихрь, а над ним белый зачёркнутый кружок. Я потряс ей, что-то внутри пересыпалось. Фёдор прошептал, «Таблетки эфириума». «Белой луны нет, и ветряш принял, чтобы сила была». Елена смотрела на нас странным взглядом.